А сын говорил и говорил, и чем дольше говорил, тем больше радовался тому, что сам себе казался все менее и менее виноватым. Искал, как полегче тогда, искал, как полегче и теперь, искал, не понимая, что сидевший перед ним человек, от которого он отказался, но которого и тогда, и теперь мысленно называл отцом, дорого бы дал за то, чтобы не слышать его само Что же это за кара такая нам с матерью выпала? Ведь не потакали, не баловали. Может быть, я иногда в детстве его, а она никогда ни в чем. с тяжелым удивлением глядя на сына, думал Серпирин. Конечно, то, что я был тебе не родным, А родной, давно погиб и, значит, на все случаи незапятнан, сыграла свою роль для тебя в то время. Будь ты сильной натурой, тем более не отказался бы от меня, ни родного. А для слабого это, конечно, соблазн пойти по легкой дороге, тем более что толкали на неё. Всё это так, но уж больно ты напираешь на то, что и все другие были такие, как ты, все не лучше тебя. А я не верю потому что слишком много твоих ровесников сложили голову на моих глазах за два года войны нет эти не искали где полегче умирали и по-умному, и по-глупому, но в шкурнике их не запишешь и трусами не назовешь». И хотя я в боях редко глядел в их анкеты, все равно почти никого из них я уже не могу ни в силах сейчас представить себе такими, как ты, в то время, про которое ты мне говоришь. Черт с ней, с фамилией. Не в фамилии дело, а в трусости. Сменил фамилию, словно бежал из боя переодетый. У тебя все?» спросил Серпилин, когда сын наконец замолчал. Спросил без намерения пресечь разговор, а просто по многолетней военной привычке. Сын поднял глаза к потолку, словно вспоминая не забыл ли чего, потом посмотрел на Цей и сказал: "Да, такое время было. Да, такое время. Действительно такое". Мысленно подчеркнув это слово, подумал Серпирин. И слово-то не подыщешь другого, такое Все в этом слове. У него сейчас было странное чувство, что тогда одновременно существовало словно бы не одно, а два соседних и разных времени. Одно ясное и понятное, с полетами через полюс, с эволюционной помощью Испании, с ненавистью к фашизму, с пятилетками, с работой до седьмого пота, с радостной верой, что все выше и выше поднимаем страну с любовью и дружбой, с нормальными людскими отношениями. И тут же рядом только ступи шаг в сторону, другое время страшное и с каждым днем все более и более необъяснимое ты отказался от меня тогда и как выяснилось ошибся сказал Серпилин после молчания сын сделал протестующий жест означавший что у него не было свободы выбора но Серпилин остановил его и как выяснилось ошибся, повторил он. Но некоторые такие, как я, еще и сейчас живут там, где я был, потому что с ними еще не выяснилось. И вот я смотрю на тебя и не могу этого выбросить из головы. Не могу. И мать не могла. Можешь ты это понять или нет? Сын стал беспомощно пожал плечами, как бы говоря: "Ну а я-то что могу сделать?" И Серпирину показалось, что сейчас он наденет шинель и уйдет, потому что говорить больше не о чем. Сын несколько раз прошелся по комнате, пожимая плечами, как бы молча отвечая на задаваемые самому себе вопросы. Сейчас уйдет еще раз подумал Серпирин, но сын наоборот подошел к столу и сел. Как хочешь, сказал он. Можешь мне верить или не верить, но я никогда, понимаешь ты, никогда, честное слово тебе даю, никогда, что бы мне ни говорили, ни на одну минуту, ни в каком году никогда не верил, что ты враг народа. Он сказал это тихо, почти без надежды на то, что отец поверит ему, но с такой отчаянной силой искренности, что Серпирин содрогнулся от нее. Эта мысль несколько раз приходила ему в голову и раньше, но он всякий раз гнал ее от себя. Раньше в глубине души пытался оправдать сына, Лжет, что не верил, лжет, потому что стыдиться не смеет сказать в глаза на самом деле тогда в то время верил, запутали, заморочили голову, запугали и в конце концов поверил, поверил и поэтому отказался. Так вот, что он, пытаясь оправдаться, сказал матери, когда мать так страшно закричала на него. Вот это он и сказал ей, именно это. Неужели ты мне не веришь? Откуда-то из страшного далека донесся до Серпилина голос сына, хотя сын по-прежнему сидел напротив него, и можно было дотянуться и потрогать его рукой. Вот что сказал Серперин, вставая и поправляя съехавший с плеча плюшубок. Прообъяснялись мы с тобой достаточно, думаю, друг друга так и не поняли. Но это не суть важно. Есть сейчас в жизни вопросы поважнее. Что виноват передо мной забудь. А если шире родства? То, как я понял, пришел ко мне просить прощения за трусость. Так или нет? Так. А если так, то не по адресу. Трусость в боях смывают. Ничего другого не придумано. Почему до сих пор ты не на передовой? Так сложилось. Подай рапорт, чтоб сложилось по-другому. Тем более, что принял фамилию Толстиков, взял на себя такую смелость. А раз взял, не смей это имя ронять. Василий Яковлевич трусости сам не знал и другим не прощал. Рапорт подай завтра же. Моя помощь не требуется не требуется. Когда подашь, ты же сказал завтра. В голосе сына была горечь и растерянность, но Серпилин не пожелал заметить ни того, ни другого. Тогда всё. Папиросы мне оставь. Он протянул сыну руку, и пусть через неделю или месяца кажется, что цена этому рукопожатию смерть или рана, но услышав другой ответ, руки бы не протянул от бы так, без прощания, пусть идет на все четыре стороны. Сын вышел в переднюю, Серпирин снова сел за стол, видя через открытую дверь, как сын надевает шинель и ушанку, заправляет ремень. Одевшись, сын подошел к дверям и остановился в них. Отец сидел за столом, взяв ко накинутом на плечи полушубке. Лицо у него сейчас было худое и старое. У висков набрякли синие склеротические жилки, сейчас от бессонницы особенно заметные. Большие жилистые руки устало лежали на столе. И несмотря на то, что этот сидевший за столом упрямый стареющий человек даже и сейчас среди обступившего его со всех сторон горя казался несокрушимым, сыну вдруг стало жалеться. Стало жаль этих сбившихся набок седых волос на лысеющей голове, жаль усталого постаревшего лица, жаль этих жилистых худых рук, брошенных на стол, жаль, что он сидит здесь один за столом в этой холодной пустой комнате. И стоя в дверях и глядя на отца, поддавшись внезапному порыву смешанной жалости и к нему, и к самому себе, сын вдруг сказал: что совсем один хочешь остаться. А я и так один. Серпинин поднял голову, но сын выдержал до конца его бесконечно долгий взгляд и ничего не прибавив, повернулся и закрыл за собой дверь. Услышав, как захлопнулась вторая наружная дверь, Серпинин встал и заходил по комнате. Он ходил как маятник, поддергивая плечами сползавший полушубок и зажигая папиросу от папиросы. Разговор с сыном сколыхнул все, о чем он обычно не думал, не потому, что боялся этих мыслей, а потому, что их отбрасывала война. За войну они эти мысли не то чтобы исчезли совсем, но гнездились в таком дальнем углу памяти, заглядывать в которых почти никогда не было ни времени, ни прямой необходимости. А сейчас они вырвались, и надо было все равно пройти через них, как через открытое поле под обстрелом, которого не переждешь. Главная из этих мыслей и самое трудное, которое раньше труднее всего было отодвигать в сторону, была не о себе, а о тех, кто до сих пор оставался там. В начале войны ему казалась беззаветная служба или безупречная на глазах у всех гибель таких, как он, вернувшихся перед самой войной оттуда, откуда он вернулся, могут сослужить службу для тех, кто еще оставался там. Потом в 42, когда его под грачами сняли с дивизии Его мучила мысль, что если дойдет до трибунала, ему припомнят прошлое, то это плохо обернется и для тех других, что были еще там и жили одной мечтой, очиститься войною, ранами, пусть даже смертью от возведенной на них лжи. Но время шло, не оправдывая ни надежд, ни опасений. Хотя с дивизии его сняли, но о прошлом никто не вспомнил никогда снимали, никогда вновь назначали на дивизию. На фронте воевала в разных должностях несколько сотен таких же, как он, выпущенных на свободу незадолго или перед самой войной. Он лично или понаслышке знал многих из них.